именно в этой стране можно услышать речи, которые могут показаться невероятными даже в сумасшедшем доме. В грядена продавца по невели мы вспомнили нью-йоркскую кафетерию на Лексингтон Авеню, куда ежедневно ходили завтракать. Там у входа стояла милая девушка в оранжевом прусиновом фартучке, завитая и на румяненная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 Электрический домик мистера Рипли. Мистер Рипли подвёл нас к крыльцу своего домика и попросил нажать кнопку электрического звонка. Вместо обычного звонка послышались мелодичные звуки, как бы исходящие из музыкальной шкатулки. Сама собой открылась дверь. и мы очутились в передний. Мистер Рипли подошёл к висящему на стене ящичку, привычным движением открыл небольшую дверцу и показал нам какую-то электрическую машинку.